Умопомрачительно красивый, уникально огромный и к тому же самый уютный корабль в истории галактики, точнее в нынешней, сильно обкарнанной опровержениями версиями этой самой истории, подробности смотр ниже в главе «О движении за реальное время», имел несчастье быть построенным в эпоху младенчества физики невероятности задолго до постижения законов этой смутной и дикорастущей научной отрасли. Инженеры и конструкторы в своей великой наивности решили снабдить «Титаник» экспериментальным генератором невероятностного поля, которое, по их расчетам, должно было обеспечить бесконечную невероятность каких бы то ни было неполадок на борту. Они и не догадывались, что всем вычислениям в области невероятности свойственны квазивзаимообратимость и кольцеобразность, благодаря чему все бесконечно невероятное почти немедленно осуществляется в реальности. Ах, как прекрасен, аж глазам больно был звездный Титаник, когда точно арктурианский мегавакуумный серебристый кит он качался в лазерных тенетах гибких строительных лесов. Сияющее облако булавок и иголок на знойно-черном бархате открытого космоса. Но, едва сойдя со стапелей, он и первый своей радиограммы сигнал «Осос» передать не успел, как все его системы, беспричинно отказали. Однако это событие оказалось не только кошмарным крахом одной начинающей науки, но и апофеозом другой. Было неопровержимо доказано, что количество зрителей, смотревших телерепортаж о запуске «Титаника», превосходило все население Вселенной на тот момент. Этот факт был расценен как величайшее достижение социологии телевидения. Другой суперсенсацией тогдашней прессы стала вспышка сверхновой звезды, в которую несколько часов спустя превратилась звезда Неавоось. В системе Неавоось находится, то есть находились крупнейшие страховые компании галактики. Меж тем, как об этих звездолетах, а также других кораблях-легендах, например, линкорах галактической армады, храбром, безрассудным и камикадзе, Говорят, с благоговением, гордостью, упоением, энтузиазмом, восторгом, симпатией, сожалением, завистью, ревностью, в общем, почти со всеми людскими эмоциями, на подлинного чувства изумления удостоился лишь корабль, который всем вышеперечисленным не чета. Крикит-1. Первый звездолет, который построили крикитяне. Крикит-1 не был хорошим кораблем. Отнюдь. Это была безумная колымага из подручных материалов. Казалось, ее соорудили где-то в сарае. Собственно, так оно и было. Корабль этот был изумителен не своей конструкцией, мягко говоря, неудачной, но самим фактом своего появления. Между мигом, когда криккитяне впервые узнали о существовании космоса как такового и запуском этой первой «Ласточки» среди космических кораблей, прошел ровно год. Пристегиваясь ремнями, форт-префект только возносил хвалу судьбе за то, что это всего лишь безопасная инфоиллюзия. По жизни он не согласился бы взойти на борт такого корабля даже за всю рисовую водку страны Китай. Первая реакция. На соплях держится. Вторая реакция. Извините, можно выйти? — И что эта штука полетит? — спросил Артур, сочувственно косясь на связанные веревочками трубы, и приклеенные к картонной провода, что составляли интерьер корабля. Слорти Бортфаст уверил его, что полет состоится, что они в полной безопасности, что их ожидает крайне поучительное, хоть и довольно мучительное зрелище. Форд с Артуром решили покориться судьбе и претерпеть мучения. «Сходить с ума, так сходить», — рассудил Форд. Впереди них сидели трое пилотов. Разумеется, экипаж не реагировал на присутствие посторонних, ведь их тут в сущности и не было. Три пилота были одновременно и конструкторами корабля. Это они шли в тот вечер по тропе, распевая мелодичные проникновенные песни. Авария инопланетного звездолета сдвинула какие-то шарики в их головах. День за днем они исследовали останки сгоревшего корабля, разгрызая секрет за секретом, распевая звонкие кораблеразборочные марши. Затем они построили собственный корабль. Он-то и готовился сейчас к взлету. Это было их творение, и сейчас они пели о нем песенку, изливая в ней двойную радость успеха и обладания. Припев был немного печальный. В нем они выражали сожаление, что из-за работы им приходилось долгими часами корпеть в сарае, не видя ни жен, ни детей, которые страшно по ним скучали, но подбадривали их бесконечными новостями о приключениях растущего щенка. «Трэнь!» Корабль взлетел. Он с грохотом понесся по небу, словно точно знал, что делает. «Быть такого не может», — сказал Форд, когда наблюдатели оправились от ускорения, а корабль уже рассекал верхние слои атмосферы. «Быть такого не может! Будь ты хоть семипядей во лбу, но за год спроектировать и построить такой корабль... Не верю. Докажете? Все равно не поверю и уставился в крохотный иллюминатор на кромешную тьму. Некоторое время полет протекал без происшествий, и Снартибартфаст включил убыстренную перемотку. И потому в скорости они оказались у внутренней границы сферического, полого изнутри полевого облака, со всех сторон окружавшего крикит и его солнце. Пространство не просто изменило текстуру и состав. Мерещилось, будто мрак гудит, С треском лопается на носу корабля. И мрак этот был особый. студеный, беспросветный, тяжелый мрак ночного неба над крикитом. Холод, тяжесть, беспросветность потихоньку проникли в сердце Артура, и он остро ощутил переживания пилотов-крикитян, повисшие в воздухе кабины, точно грозовое электричество. Они находились перед Рубиконом исторического самосознания своего народа. Это был рубеж, за который никто из крикитян не заглядывал даже в мечтах, поскольку не знал о его существовании. Тьма полевого облака сдавила корабль. Внутри царила историческая тишина. Миссия «Крикита-1» заключалась в том, чтобы выяснить, есть ли что-то с той стороны неба, откуда, вероятно, и происходил разбившийся корабль. Может, там находится другая планета – Ох, как трудно далось это предположение самозамкнутым умам сынов Крикита с его глухой стеной вместо неба. История собиралась силами, чтобы нанести Крекитянам новый удар. Но тьма, глухой кокон, оберегающий внутренний мрак, все еще гудела вокруг корабля. Стена, казалось, все близилась и близилась, густела и густела, тяжелела и тяжелела. И вдруг исчезла. Корабль вылетел из облака. Пилоты увидели алмазную россыпь созвездий, и их души в ужасе взвыли. Некоторое время они летели вперед неподвижные на фоне глазастого тела галактики, которое само было неподвижно на фоне бесконечных просторов Вселенной, а потом развернулись. «Это необходимо убрать», — сказали крикитяне, направив корабль в сторону дома. На обратном пути они спели немало мелодичных, наполненных глубоким смыслом песен на темы мира, справедливости, нравственности, культуры, спорта, семейной жизни и ликвидации всех прочих форм жизни.